Глава двадцать восьмая. Я. Как вам? Аня. Это платье никуда не годится, Сонь. Ты в клуб собралась или в монастырь? Ника. Подтверждаю. Жека. Ищи дальше, мы на связи. Спрятав в сумочку телефон, я нехотя снимаю с себя симпатичное платье, которое выбрала для встречи с подругами в клубе. И искренне не понимаю, почему оно им не понравилось. По-моему, сидит очень даже неплохо. Длина чуть выше колена, черное с рукавами-фонариками. Сюда бы добавить аксессуаров и стало бы вообще круто. Но три голоса против одного – это слишком много. Я выхожу из примерочной и направляюсь в зал. Качу перед собой коляску с мирно сопящей булкой. Она уснула задолго до того, как я привезла ее в торговый центр. Скоро проснется, поэтому у меня есть от силы 20 минут времени. Сейчас в тренде платья с вырезами, произносит девушка-консультант, от скромных и аккуратных по бокам или в районе ключиц до широких и заметных на талии, спине и бедрах. Мне первый вариант, пожалуйста, поскромнее. Консультант выполняет свою работу на 5 с плюсом. Быстро подыскивает парочку нарядов и отправляет в примерочную. Первое платье я сразу же бракую из-за неудачного фасона. Второе надеваю на себя и мигом одергиваю вниз. Выглядит круто, конечно, но слишком короткое. Ярко-розовое, оголяющее ключицы и плечи. Я достаю телефон, делаю снимок. Пишу в чат. «Как выгляжу?» Заблокировав мобильный, кручусь во все стороны. Искосо посматриваю на ворочающуюся в коляске верушку. Даю максимум пять минут до того, как бомба замедленного действия взорвется. Короткая вибрация, экран мобильного вспыхивает. Приходит входящее сообщение. Я открываю его и несколько секунд не пялюсь в экран. Охрененно! Перечитываю раз за разом, а потом еще и еще. Пытаюсь понять, какого черта на сообщение, адресованное подругам, ответил Ярослав. Когда осознаю, что это случилось по собственной глупости, тут же удаляю. Сердце колотится, лицо горит так сильно, будто я несколько часов подряд пеклась под июльским солнцем. «Вот же позорище! Что подумает Яр? Что я решила соблазнить его? Чужого мужчину?» Жаров. «Поздно, я уже увидел». «Пока я напряженно соплю и гадаю, чтобы такого придумать в ответ», просыпается Вера. Она недовольно поджимает губы и начинает плакать с каждой секундой громче, потому что пугается незнакомой обстановки. Приходится быстро стащить себя платье, переодеться в одежду, в которой я пришла сюда, и отправиться на кассу. Времени на раздумья нет, поэтому я наспех решаюсь купить наряд. Но ты чего такая капризная? беру на руки дочь, едва мы выходим из магазина. Болит что-то? Да, звучит обиженный голос Верушки она так редко разговаривает, что у меня дрожит сердечко. Что болит? Ручка, ножка? Глажу ее по тем местам, которые называю, в том числе для того, чтобы она точно знала название частей тела. Булка перестает плакать, ее губки плывут в довольной улыбке. Вера обожает нежности. Она может подолгу лежать со мной в постели рано утром, но ровно до тех пор пока я глажу и обнимаю ее, Едва прекращаю, как она срывается с места и несётся крушить все вокруг. Нас прерывает звонок мобильного телефона. Я усаживаю булку в коляску и смотрю на экран. Звонит Ярослав, и хорошее настроение мгновенно испаряется. Надеюсь, Жаров по делу, а не для того, чтобы постебаться над моей оплошностью». «Привет!» – звучит в динамике голос бывшего мужа. «Здравствуй, Яр. Извини, я случайно отправила тебе фотографию. Хотела девчонкам показать, но промахнулась. Если будешь в отделе нижнего белья, промахивайся на здоровье». Кровь мигом приливает к щекам. Не думать, не фантазировать, не акцентировать внимание на его пошлых и неуместных шуточках. «Наверное, ты по делу звонишь?» Резко перевожу тему. «Да, хотел заехать к Вере. Можно?» «Ты же понимаешь, что дальше тебе придется общаться со мной, а мне с тобой. Хочешь ты этого или нет?» Я это понимала, но даже предположить не могла, что встречи будут проходить почти каждый день. Это пытка не иначе. «Особенно с учетом того, что наши с Яром жизни разошлись, и мы не виделись целых два года. Мои раны на сердце не успели как следует затянуться. По-прежнему остро, живо, тяжело». «Мы сейчас в торговом центре», – вздыхаю в ответ. «Уже выходим и направляемся к дому. Если хочешь, можешь погулять с нами на детской площадке». Там всегда очень весело: склоки, крики, слезы. Я с дрожью в коленках выхожу туда погулять, и лишь потому, что Вера жаждет контакта с другими детьми. Возможно, это поможет ей разговориться рано или поздно. Вы в паровозе? интересуется Яр. Да, здесь. Заеду через 10 минут. Никуда не уходите. Он появляется на парковке ровно в указанное время, выходит из машины, уверенной походкой направляется к нам. В повседневной одежде, джинсах и облепившей мышцы белой футболки. Высокий, притягательный и безумно красивый. И Вера у нас получилась как будто с картинки. Наверное, если рожать детей, то только от таких, как он». Яр присаживается на корточки и вручает двери подарок – новенькую блестящую машинку, у которой открываются дверцы. Дочь внимательно рассматривает подарок, крутит колеса крошечными пухлыми пальчиками, а затем, глядя на Жарова, громко произносит «Вжух!». Мы с Яром одновременно смеемся, переглядываемся, У него на щеках появляются обаятельные ямочки. Если он улыбается так и в суде, то я, кажется, понимаю, почему за плечами Жарова столько выигранных дел. Ярослав затихает и слегка склоняет голову на бок. Проходится по мне взглядом с головы до ног. Боже! Внутри меня словно ураган проносится. Сжимаю пальцы в кулаки, гордо вскидываю подбородок. Глаза Жарова не злые и не холодные. Они горят так ярко, что запросто можно обжечься. Яр грузит коляску в багажник. Интересуется, нужно ли поставить туда мои пакеты с покупками. Не стоит. Там всего одно платье. То самое? Ага. Но не подумай, что я купила его из-за твоего сомнительного комплимента. Девчонки сказали, что для клуба в самый раз. Я прикусываю язык, потому что ловлю себя на мысли, что боюсь обсуждения со стороны Ярослава. Вдруг он подумает, что я недостаточно хорошая мать и плохо справляюсь с обязанностями. К счастью, Жаров не развивает тему. Пристегнув веру ремнями безопасности, откидываюсь на спинку сиденья. «Дочь увлечена новой игрушкой, поэтому не обращает ни на кого внимания. Нам ехать от силы 10 минут в сторону дома. И это очень хорошо, потому что когда Яр садится на водительское место, меня окутывает его плотный запах, кожи, парфюма, мой личный афродизиак. Между ног отчетливо пульсирует, грудная клетка тяжело вздымается». Проблема в том, что у меня давно не было секса. И если в Канаде я не ощущала его недостатка, то рядом с Ярославом, который буквально излучает тестостерон, сдерживать себя безумно сложно. Все в прошлом, наша близость, похоть и влечение. Я больше не подамся. Надо почаще повторять себе это как мантру. Свожу ноги вместе и перевожу взгляд от рассматривания загорелых рук с крупными венами в окно. Вдох, выдох. Это обязательно пройдет. Моя подруга Анжелина советовала завести себе мужчину для секса. Короткие встречи, разрядка и ни единого намека на отношения. Возможно, это хороший вариант, но я мало представляю, как можно ложиться в постель с посторонним человеком, без особых прелюдий, свиданий или банальной душевной близости. Я настолько старомодна в таких вещах, что саму бесит. Мы быстро приезжаем к дому и с трудом находим место для парковки. Площадка буквально кишит детьми, поэтому я заметно напрягается. Я прекрасно его понимаю. Меня саму вводит ступор весь этот хаос. Я всегда мечтала о детях, но лет так через десять, когда полностью состоюсь в карьере. Но вышло так, как вышло. Я забеременела в девятнадцать и вынуждена окунулась в непривычный для меня мир. Теперь предстоит и Ярославу. Веру не нужно долго упрашивать поиграть с детьми. Она срывается с места и несется в сторону песочницы. Замечает там свою новую подружку Лину и машет у нее перед лицом машинкой. Очень зря. Та пытается отобрать игрушку, но булка не сдается и крепко вцепляется в нее. Завязывается настоящая потасовка. «Ого!» – присвистывает Яр. «Как ты справляешься в подобных случаях?» «Мы стоим очень близко, плечом к плечу». Это так ново и необычно, потому что мы любуемся нашим общим ребенком, Вера славная. и я говорю это не только как мать. Вижу и чувствую, что Ярославу она тоже начинает нравиться так же сильно, как и мне. Наверное, это хорошо, что булку будут любить как можно больше людей. Нужно отвлечь ее, отвечаю тихо. «Например, предложить покататься на горке». «Ясно», – произносит Ярослав. «Я попробую». «Давай, и удачи». Я произношу это без капли сарказма, но Жаров все равно бросает на меня короткий взгляд, затем шагает в сторону песочницы. Склонившись над верушкой, он предлагает ей прокатиться на горке». Дочь внимательно его рассматривает и не хнычет. Вот что значит адвокат. Возможно, не стоило подсказывать Яру и дать вмешаться в ситуацию самостоятельно. Но я не смогла иначе. Ни сейчас, ни тогда с куклой. Я точно знаю, что Яру было бы куда больнее, если бы Вера не шла к нему на контакт. И будь я чуточку стервознее, Именно так и сделала бы, по-живому, по всем болевым точкам разом. В первую очередь, я бы обезопасила себя, потому что сейчас, глядя на то, как булочка впервые вкладывает свою крошечную ручку в большую отцовскую ладонь, у меня непроизвольно ёкает сердце, и я точно знаю, что будет ёкать еще.